Глава 22. Дин приехал рано утром, собранный и сосредоточенный. Мы с Лори встречали его у дверей общежития, увидели, в каком настроении находится король, и поняли, что стоит вести себя тише воды ниже травы. Для Лукреции такое поведение и вовсе было нетипичным, что уже говорило о многом. «Доброе утро, Фердинанд», — поздоровалась я, пока Лукреция прятала взгляд и делала вид, что ее здесь нет. «Доброе утро», — ответил его величество. «Показывайте, что натворили». Кстати, что именно мы натворили, не знали до сих пор. Роуз заперлась в комнатах Хайтена и наложила заклинание на двери окна, так что открыть их мы не могли. Никогда не подозревала в сестре страсти к Чихуахуа. «Сюда», — указала я на дверь пострадавшего декана, и Дин громко постучал. «Откройте именем короля», — сказал грозно. За дверью послышался грохот, шипение и рогань. Пять минут спустя наспех одетый Хайтен склонился перед Дином, а из-за его плеча выглядывала смущенная Роуз. Сестрица была как раз одета как надо, даже прическу успела уложить. «Ваше Величество, чем обязан?» — спросил Дерек, поднимая голову. «Мне доложили, что вы разгуливаете по общежитию университета в непотребном образе декан Хейтен и пугаете преподавателей». Угрюмо заявил Дин. «Когда я давал рекомендацию ректору Денверу назначить вас на эту должность, вы дали мне слово, что неприятностей не будет. И вот теперь...» «Ваше Величество, какой непотребный вид вы имеете в виду?» — лукаво спросила Рус, откровенно строя у глазки. «Был декан наш грозный малый, был он парень хоть куда, а потом он вдруг залаял, как не рухнул от стыда. Ух! Голос ректора Шмидта раздался из-под самого потолка, и мы разом вздрогнули. «Ректор Шмидт!» — зашипела я. «В университет Гарроуз прибыл король. Разве это не государственный праздник?» — лукаво поинтересовался тот, не показываясь на глаза. «Нет», — вместо меня ответил Дин. «И частушки у вас отвратительные». «Наш король с утра ехиден, видимо, король грустит, что невеста в его спальне этим утром не гостит». «Развею», — пообещал Дин. «Уже исчез», — донесся ответ, но я была уверена, что ректор Шмидт так и продолжает наблюдать за нами. «Вернемся к нашему вопросу». Один все-таки покраснел. «По какому праву вы совершили оборот в стенах университета?» Хайтон отвел взгляд и ответил. «Прошу прощения, Ваше Величество, этого больше не повторится. Тогда у меня будет к вам пара личных вопросов». «Позволите, дамы?» И король, выставив за дверь Роуз, заперся в комнате Хайтина. Успокаивало только то, что ректор Шмидт тоже там и потом расскажет нам обо всем, что слышал. «Грозный у тебя жених», — задумчиво сказала Роуз Лукреции. «Хорошо, что есть возможность работать не над ним, а над ректором Денвером. Кстати, Аманда, я пролистала всевозможные записи, которые взяла с собой и так и не нашла, как помочь в твоем случае». «Значит, мне стоит обратиться к проклятиннику более высокой квалификации», — ответила я. «Попробуй, но, думаю, ответ будет тем же. Пока ты рядом с ректором Денвером, он в опасности». Я решила дождаться Дина и поговорить с ним, но король появился из дверей настолько мрачным, что стало не по себе. Что могло случиться? Что такого рассказал его величеству Дикан Хайтен? Сразу стало понятно, что не время для вопросов. «Дин!» — кинулась к нему Лури. «Не сейчас», — угрюмо ответил он. «Прости». И поспешила прочь, а Лукреция так и замерла на месте. Сначала в ее лице промелькнула обида, затем понимание. Она опустила голову и пошла прочь, а Роулс, пользуясь тем, что его величество нас покинул, подробилась снова скрыться в комнате Хайтена. И что-то мне подсказывало, горе-дизайнеру придется искать новую музу. «Предыдущая выбрала острый носик и большие уши одного неприятного декана. Я осталась одна, не понимая, что делать и к кому бежать, и если бы не теплые ладони Рэя, опустившиеся на плечи, сошла бы с ума от боли». Все в порядке?» — тихо спросил он. «Более чем солгала я, удивляясь, что не заметила, когда он появился в коридоре. Ты поговоришь с Дином?» «Потом, когда он немного успокоится. Сейчас это бесполезно» тем более, что за ним помчалась Лукреция. Я кивнула, соглашаясь. Действительно, стоит оставить этих двоих наедине, а Рэй уже привлек меня к себе и нежно поцеловал. Судя по тому, что Хайтона не арестовали, он как-то объяснил ту странную записку, — сказал он. Значит, мы можем быть спокойны. Если бы, — вздохнула я, мучаясь от странного предчувствия, мне кажется, наши неприятности только начинаются. — Не накликай беду, Минни, — улыбнулся Рэй. — Все будет хорошо. Но вдруг резко побледнел и оперся спиной о стену. По его лбу катились холодные капли пота, и казалось, что Рэй вот-вот потеряет сознание. Я бросилась к нему, подхватила под руку и увлекла к своей комнате, бережно уложила на кровать, расстегнула рубашку, чтобы ему стало легче дышать. Алые капли крови остались на светлой наволочке. Я применила заклинание, останавливающее кровотечение из носа, и бросилась в соседнюю комнату, забарабанила в двери Хайтена так, что Роуз вылетела будто на пожар, а за ней виднелось угрюмое лицо декана. «Что случилось?» — спросила сестра. «Ты вот будто призрака увидела». "Рэю, плохо. Помоги!» — всхлипнула я. Роуз побежала за мной, влетела в спальню и склонилась над мышонком. Он все еще прерывисто дышал, но на лицо постепенно возвращались краски жизни. «Вон отсюда!» — рявкнула на меня сестра. «Я тебе говорила, не подходи!» Я вылетела в гостиную, упала на диван и закрыла лицо руками. Слезы душили, а внутри все замирало от ужаса. «А если Рэй не справится? Если у нас нет этого полугода, о котором говорит Роуз, и проклятие заберет его раньше?» «Нет, этого нельзя допустить!» «Не реви!» — опустилась на плечо теплая ладонь сестры. «Ему уже лучше!» Я наложила заклинание «Через час-два отпустят окончательно». Но это не значит, что проклятия нет. Я сняла приступ, а не его причину. «Спасибо, Роуз», — сквозь слезы ответила я. «Пойду к нему». мини ты плохо меня слушала?» «Я услышала тебя, Роуз, и приму меры. Но сейчас я нужна Рэю. Нужна, понимаешь?» И по щекам снова покатились слезы. «Ты стала слишком сентиментальной, сестрица», — вздохнула Рус. «Но я тебя понимаю. Иди к своему жениху. Ты права. Действительно, сейчас ты ему нужна». Можно подумать, я в этом сомневалась. Тихонько проскользнула в спальню. Рэй лежал, закрыв глаза, но стоило появиться на пороге, тут же попытался сесть. тш — уложила его обратно. «Сейчас я пойду в университет и заменю твои пары. Отдохни, любимый». «Роуз говорит, это все усталость», — грустно улыбнулся Рей. «Но почему-то я ей не верю». «Роуз — лучшая целительница из всех, кого я знаю, дорогой. Лучше прислушиваться к ее рекомендациям. Жаль, что нам нельзя сейчас взять отпуск и поехать к морю. Первый семестр выдался трудным для нас обоих, да и второй не легче. Ты поспи, а я пойду работать. Но...» «Никаких «но», Я от тебя прошу. Хорошо. Он перехватил мою руку и легонько коснулся губами запястья. Ты — лучшее, что есть в моей жизни, Минни. Стало до того больно, что забыла, как дышать. Это из-за меня ему плохо. Из-за меня страдает человек, которого люблю. Отдыхай, любимый. Улыбнулась ему и почти выскочила за дверь. Для начала действительно заглянула в университет, но убрала из расписания и не только пары Рэя, а и свои собственные, для того, чтобы немедленно сесть за руль и поехать в город. Король, скорее всего, безумно занят, не таклукрецией, так поэтому вместо того, чтобы ехать во дворец, направилась к старому знакомому. Когда-то мистер Люк Робинс преподавал в университете Гарроллс, но, женившись, оставил университет и завел магазин зелий, А еще Люк имел диплом проклятийника, но когда-то он ухаживал за мной, поэтому и решилась обратиться к нему в последнюю очередь. Магазинчик Робинса раздался и расширился, за то время, которое моя нога не переступала его порога. Количество зелий на полках выросло, а сам Робинс, дежуривший за прилавком, тоже раздался вширь, но меня узнал сразу. — Мисс Дейлис, какой приятный сюрприз! — улыбнулся во весь рот. Чем обязан? Решили пополнить запас зелий? Нет, мистер Робинс, ответила я. Мне нужна ваша профессиональная помощь, как проклятейника. И без того круглые глаза Робинса стали еще круглее. Кого же ты уже прокляла? сразу отбросил он официальный тон. Почему сразу я? Сначала возмутилась, потом поняла, что он прав. Это личный разговор. Уделишь мне полчаса? Да. Робинс перевернул табличку на двери на закрыто, а затем пригласил в смежную комнатенку. Здесь было темно и пахло травами. Он зажёг тусклый светильник, несмотря на белый день. «Присаживайся, Аманда», — указал на узкий, даже на вид неудобный диван, но мне было плевать на удобство. «Рассказывай». Рассказ выдался достаточно длинным, но Робинс внимательно слушал. «И вот теперь мой жених может умереть, потому что я дура». Сцепила пальцы на коленях. «Что мне делать, Люк? Как ему помочь?» «Позволишь взглянуть на остатки проклятия в твоей ауре?» — спросил он. Я кивнула и закрыла глаза, ощутила ледяное щупальце силой проклятийника и сильнее стиснула зубы. «Странно», — проговорил он. «Следа привязки почти нет, но осталось несколько жгутов. Так не должно было быть». Я готов поставить на то, что в твое проклятие, наложенное на посольского сына, кто-то вмешивался, Аманда. — Как? Кто? — только и смогла спросить я. — Не могу сказать, но такие последствия и атипичны для данного вида проклятия. Профессор остается профессором, даже встав за прилавок. — И что мне делать? — Вы, ничем не могу помочь. Сама структура проклятия была изменена. Я не могу дать гарантии, что если вмешаться сейчас, твой жених не погибнет в ту же минуту и не возьмусь за это. Уж извини. Я закрыла лицо руками. Как такое могло произойти? Кто вмешался в структуру проклятия? Могли ли это быть те же самые люди, которые охотятся на энже И как мне защитить тех, кто дорог? — И что мне делать? — спросила Сипла. — Единственное, что ты сейчас можешь... Прислушаться к совету сестры и временно оставить жениха. Уезжай из столицы, посоветуйся с коллегами из других университетов. Может, кто-то сталкивался с подобным и сможет помочь. А пока что тебе опасно находиться рядом с этим мужчиной. — Я поняла тебя, Люк, — ответила тихо. — И сделаю так, как ты советуешь. Расстанусь с Рэем и буду искать способ все исправить. Спасибо. «Удачи, Аманда. И надеюсь, у тебя все получится». Я тепло попрощалась с Робинсом и села в автомобиль. Какое-то время сидела, опустив голову на руль и думала, «Какой университет мне поехать?» С проклятиями плотно работают на юге страны в Академии Саммерс. Но придется как-то объяснить все Рею. А он не сдастся и не отпустит меня одну. Даже если мышонку будет угрожать смертельная опасность, он не отступит. Поэтому я ехала назад медленно, надеясь оттянуть тяжелую минуту. Рэй не простит меня. Даже потом, если получится снять проклятие. Но я готова рискнуть ради того, чтобы защитить его от действия магии, поэтому оставила автомобиль у дверей преподавательского общежития, рассчитывая на то, что сегодня же уеду, и пошла к общежитию. Увы, моя комната была пуста. Значит, Рэй все-таки ушел работать, потому что его дверь тоже была заперта. Я собралась с духом и поспешила в здание главного корпуса, но чем ближе подходила, тем тяжелее было переставлять ноги. Сейчас придется причинить любимому самую большую боль, какую только возможно. Я шла к Рэю, так как идут, наверное, на казнь. В голове было пусто, Внутри все звенело от боли, но отступить сейчас? Нет, не выйдет. Не хочу и не стану. Поэтому только прибавила шагу, а затем остановилась перед знакомой дверью кабинета. Сейчас все и решится. Раз и навсегда, потому что такое не прощают. Подняла руку. в Последний раз взглянула на обручальное кольцо и постучала. Входите. Вот и все.